Обмывание шло полным ходом. На второй бутылке я обнаружил, что уже выложил Вовчику всю приключившуюся со мной Беляшкина историю. А еще, что я, кажется, порядком пьян. А значит, со спиртным надо завязывать. Я прекрасно помнил, чем закончилась моя последняя попойка и пока собирался ограничиться все же одним ребенком в своей жизни. Мне хватит, заявил я решительно отодвигая от себя Бурбон. — А как же за здоровье малого выпить? — оскорбился Вовчик. — Того, что мы уже дернули, хватит лет на двадцать вперед, — хмыкнул я. — Ну ладно, — смирился друг. — Тогда поехали знакомиться. — С ума сошел? Мы же пьяные. — Мы не пьяные, мы веселые, — заявил Вовчик и поднялся на ноги. Я встал за ним следом, и мы в молчании последовали на выход. — Что ты делаешь? — спросил Вовчик, когда я достал телефон, чтобы вызвать такси. — Вызываю машину, — ответил я очевидно. — Вот еще, и я тебя докину. — А если нас остановят? — И что? «Мне-то ничего, а вот тебя лишат прав». «Единственное, чего меня лишали за всю жизнь, так это девственности», — хохотнул пренебрежительно Вовчик. «Садись давай», — кивнул он на байк. «Я жить хочу», — предупредил я. «У меня сын». Дамчу в лучшем виде», — пообещал Вовчик. «И надо сказать, обещание свое он выполнил. К моменту, когда мы остановились у дома Беляшкиной, я значительно протрезвел. В основном от адреналина, которого хапнул, пока Вовчик мчался по дороге, как бешеный». — Больше я с тобой не поеду, — выдохнул я, слезая с Харлея. — Все так говорят, — хмыкнул Вова, — и все садятся снова. — Тут уж не поспоришь. Я ведь ездил с ним раньше и прекрасно знал, что меня ждет, и все равно поехал опять. Наверное, потому что знал, Вовчику можно доверять. — Ладно, пошли, — скомандовал я, направляясь к подъезду. Дверь Беляшкиной в ответ на звонок распахнулась так быстро, будто только тут нас и ждали. Ввалившись внутрь, я уже было хотел представить друга, как положено, но тот меня опередил. «Ну чё, как сама?» — вопросил он у смутно знакомой девицы, застывшей рядом с Оксаной, и смотревшей на нас во все глаза. Не дождавшись ответа, Вовчик повернулся ко мне и потребовал. «Ну ты представь, что ли?» «Кто б меня представил?» — буркнул я. «Это моя подруга Наташа», — нашлась быстро Беляшкина. «Мой друг Вова», — пояснил в свою очередь я. Вовчик тем временем внимательно оглядел Наташу и в итоге постановил. «Худющая ты больно. Приглашу тебя в Макдональдс, так и быть». От грандиозности заявления в комнате повисла пауза. Первая опять же очнулась Беляшкина. «У нас пирожки есть», — сказала она. «Пирожки — это хорошо», — кивнул Вовчик. «А где малой? Показывайте». Оксана посмотрела на меня с сомнением, но я кивнул. С детьми у Вовчика было опыта вообще куда больше моего. «Вылетай ты, Димон!» — восхитился Вовчик, когда Оксана вынесла сына из спальни. Протянув руки, друг с поразительной для его габаритов нежностью взял ром на руки и добрых пять минут с ним сюсюкал, будто это не он, недавно гнал по городу со скоростью сурового Челябинского метеорита. «Ладно, укладывай обратно», — наконец разрешил Вова, возвращая моего сына Оксане. «А мы пойдем уже, не будем вам надоедать». «А как же пирожки?» поинтересовалась Надежда Беляшкина. «Пирожки мы возьмем с собой», Успокаивающе кивнул Вовчик. И и взял. И не только пирожки. Приняв из рук Беляшкиной сверток с выпечкой, Вовчик обхватил Наташу, с которой глаз не спускал, за запястье и со словами «ну мы пошли» решительно вывел ее из квартиры. Беляшкина уставилась на меня с выражением паники на лице. «Что это было? Может, ее спасать надо?» «Не надо, она в надежных руках». «И часто он так с женщинами?» С подозрением поинтересовалась Оксана. «Не знаю, я не подглядывал», — хмыкнул я. «А ты любишь такой вид развлечений?» Беляшкина мигом покраснела. «Как же легко ее смутить!» «Накормишь?» — спросил я с надеждой. «У меня не было времени поужинать». Она кивнула, а я, следуя за ней, на кухню предупредил. «Только никаких пирожков, умоляю!» «Добро пожаловать в партию против пирожков!» — усмехнулась Беляшкина. Только бабуля расстроится, что их никто не ест. Мы найдем применение ее талантом, пообещал я, устраиваясь на стуле. Удивительно, но я начинал чувствовать себя здесь, как дома. И это было странно. Странно, но одновременно волнующе.